Глава седьмая. Стук в мою каюту раздался ни свет ни заря. Зевнув, я поднялся с кровати и открыл дверь. «Прошу прощения, что разбудил», — произнес магистр Саран и виновато улыбнулся. «Все в порядке», — ответил я. «Уже что-то решили на мой счет?» «Да, я зайду». «Ой, простите, разумеется, заходите». Отойдя от двери, я пропустил его внутрь. Оказавшись внутри, магистр Сарана смотрел мою каюту и, улыбнувшись, произнес. «Мы с адмиралом Невором решили довериться вам и выдать ключ от корабельного портала». Он вытянул руку, и над его ладонью появилась тонкая вязь рун, светящихся голубым светом. «Я так понимаю, вы имеете склонность к магии, верно?» — спросил он, и я кивнул. «Отлично». «Тогда коснитесь ключа, и вы получите доступ к портальному кристаллу ярости Антир», произнес Саран, и я сделал то, что он сказал. Стоило мне коснуться формулы, как перед глазами тут же появился системный текст. «Внимание! Вы получили новую точку возрождения, линкор, ярость Антир». «Внимание! Вы получили новую точку телепортации, линкор, ярость Антир». «Отлично!» Это все гораздо облегчает. «Спасибо за доверие», — сказал я магистру Сарану, мысленно убирая текст инфосети. «Надеюсь, в будущем нам это никак не аукнется». Тяжело вздохнув, произнес он и посмотрел мне в глаза. «Можно вопрос?» «Разумеется. Какова ваша цель? Я имею в виду не сейчас или, скажем, через пару недель, а вообще, чего вы хотите добиться в нашем мире?» «Давайте оставим это пока в секрете», — ответил я и улыбнулся. «Но могу заверить вас в одном — у меня лишь благие намерения. Я не собираюсь придавать мир огню и мечу и ввергать его в хаос. Надеюсь, такой ответ вас устроит? Во всяком случае, на первое время». «Интересно», — задумчиво произнес Саран. «Слышал я уже подобные речи». Он посмотрел мне в глаза. Ничем хорошим это не заканчивалось. Со мной все будет по-другому. И это мне уже доводилось слышать. Магистр Саран грустно усмехнулся. Ладно, он прошел через всю каюту к двери и обернулся. Я так понимаю, в ближайшие ваши планы входит разобраться с напастью в виде тодлингов. Верно, надеюсь, что мне удастся их завербовать. Думаете, вам удастся с ними договориться? «Почему нет? С шарканами же удалось!» — я пожал плечами. «Ваша правда!» — снова улыбнулся магистр Саран. «Тогда не смею больше вас задерживать!» — добавил он и, открыв дверь, покинул мою каюту, оставляя меня в полном одиночестве. Интересная личность — этот маг. Стоило только магистру уйти, как я тут же покинул каюту и, выйдя на палубу, открыл интерактивную карту. «Если хочешь плыть в сторону острова, то сейчас самое время», — послышался в голове голос Андромеды. «Ярость Антир сейчас находится на самом минимальном расстоянии до маркера с заданием». «Спасибо», — поблагодарил я свой ИИ и, разбежавшись, прыгнул в воду. «Ко мне!» — приказал своим шарканам, и вскоре акулоподобные монстры были уже рядом со мной. «Ты ближе!» Я указал на одного из жителей морских глубин, и когда он приблизился покрепче, ухватился за его плавник. «А теперь туда!» — задал нужный курс, и вместе со своим небольшим воинством поплыл в сторону острова, благо плавали шарканы гораздо быстрее меня, и грех было этим не воспользоваться. В нужном нам месте мы оказались всего через пару часов, и первое, что я решил сделать, прежде чем выходить на сушу, это осмотреться под водой. Странно, произнес я, когда, оплыв небольшой остров по кругу, не обнаружил ни одного Тодлинга. Вероятно, все на острове, ответила Андромеда, также существует вероятность, что они вообще не здесь. Невор же говорил, что они не прочь пограбить корабли, проплывающие рядом. У них наверняка есть разведчики, и не думаю, что тодлинги обрадовались, когда рядом с ними оказалась ярость Антир, добавила Ии, и, вероятно, была права. Оставалось лишь проверить, так ли это на самом деле, что я, собственно, и сделал, подплыв почти вплотную к озеру. Почему «почти»? Да потому что стоило мне приблизиться к месту обитания тодлингов, как меня тут же атаковали. «Это еще что такое?» — произнес я, глядя, как в мою сторону несется несколько тварей, похожих на угрей-переростков. «А что могут делать угри? Правильно, бить током». Морщась от неприятных ощущений, вызванных разрядами электричества, которыми меня накрыло, стоило им приблизиться, я приказал шарканам разобраться с напавшими на нас тварями, и мои монстры без каких-либо проблем за несколько десятков секунд перебили их всех. Получено тысяча опыта. Получено тысяча двести опыта. Они ведь явно тут не случайно? Спросил я Андромеду, убирая мешающий текст системных сообщений о получении опыта. «Я даже в этом уверена», — ответила И.И. «Кстати, не будь у тебя чешуи лазурного дракона, с вероятностью 87% тебя бы эти разряды только убили». Хм, признаться честно, я даже немного удивился. Неужели это умение дает такое сильное сопротивление магии? Ну, за последнее время ты сильно поднял характеристику интеллекта, поэтому да, сейчас чешуя лазурного дракона сильно увеличивает твою выживаемость. «Славно!» — ответил я своему ИИ и довольно улыбнулся. «За мной! Выходим на берег!» — скомандовал шарканом и, вынырнув из воды, огляделся по сторонам. «Прямо какой-то тропический рай!» — подумал я, увидев пляж с белоснежным песком и пальмами. Подплыв к берегу, вышел из моря и открыл интерактивную карту. К сожалению, точное местоположение поселения Тодлингов она мне не показала, ибо маркер просто стоял на острове. «Ну, хорошо, что он хоть небольшой», — подумал я, и, кивнув своим монстрам, чтобы они следовали за мной, пошел вперед. Получено 8000 опыта. Именно столько опыта мне дали, когда одному из моих шарканов все же удалось прикончить огромную лягушку. Она выпрыгнула на мой небольшой отряд из густых зарослей неизвестного мне растения, стебли и листья которого были усеяны шипами. На их кончиках я заметил капельки мутно-зеленой жидкости, касаться которой не имел ни малейшего желания. «Какая большая!» — произнес про себя, глядя на огромную тушку монстра размером со здорового быка. «И как мы ее не заметили с таким-то окрасом?» — усмехнулся я с интересом, разглядывая ярко-красную кожу лягушки с многочисленными черными точками на ней. «Ты просто не хотел приближаться к этим ядовитым зарослям, за которыми наверняка есть какой-нибудь источник?» — ответила И.И. «Проверять я это не буду», — усмехнулся в ответ. «Интересно, она ядовитая?» «В базе информации нет?» «Не удивлен», — спокойно ответил я. «Обычно такой окрас предупреждает об опасности», — задумчиво произнес я, и собрался было коснуться кожи лягушки, дабы проверить свои догадки, но хвала богам, не успел. Шаркан, который убил эту тварь, вдруг слегка качнулся, а затем просто упал на землю. «Значит, и правда ядовитая», — резюмировал я, глядя на тело акулоподобного монстра, дыхание которого вдруг сильно участилось, а его кожа покрылась какими-то фиолетовыми пятнами. Я подошел к своему воину поближе и внимательно осмотрел. Он был еще жив, но вид у него такой себе. «Так, ты и ты», — я указал на двух других акул. «Оставайтесь с ним, мы вскоре за вами вернемся», — приказал своим воинам, а сам пошел дальше. «Нужно как можно скорее найти этих Тодлингов, ибо я был просто уверен, что у них должно быть противоядие от ядов этих лягушек. Осталось их только найти». Андромеда была права. Тодлинги действительно представляли собой антропоморфных жаб высотой около метра 70 метра восьмидесяти сантиметров, одетых в странного вида доспехи из костей, кожи и дерева и вооруженных духовыми трубками, баласами и копьями. Ну и сразу отмечу, диалог у нас не задался с самого начала. Получено 14 тысяч опыта. Получено 12 800 опыта. Получено 15 тысяч опыта. Внимание! Получен 30-й уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 30-й уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 17-й уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Мне и слова не дали сказать, как на нас обрушился град ядовитых дротиков, благо в меня ни один из них не попал, ибо шарканы заслонили меня своими широкими и мощными телами. «Тьма!» — выругался я, когда спустя какое-то время еще несколько шарканов упали на землю, будучи отравленными дротиками. Но и для Тодлингов этот бой прошел не без потерь. Повсюду лежали их разорванные в клочья тела, ибо против моих монстров у антропоморфных жаб не было и шанса. А я ведь пытался все уладить миром. Хватайте отравленных и за мной, приказал я своим шарканам и отправился исследовать остров дальше. Поселение Тодлингов нашел спустя минут 15, ибо, как я раньше и упоминал, остров был совсем небольшим, и нахождение его было процессом времени, которого у меня не было от я до тодлингов уже успел скончаться один из моих шарканов и смерти еще пятерых раненых я просто не мог допустить мне обязательно надо с ними договориться подумал я и дабы не рисковать надрезал подушечку большого пальца и провел им по татуировке змей оставляя на ней кровавый след мгновение и вот передо мной уже стояли чура инчиши в своих людских ипостасях давно не виделись улыбнулся нчиши Его сестра лишь нехотя мне кивнула, даже не удостоив приветствием. Мне нужна ваша помощь, произнес я, Инчура, в довольно фривольном платье изумрудного цвета, хмыкнула. Ну, еще бы, произнесла она, смерив меня уничтожающим взглядом. Я проигнорировал ее насквозь пропитанные желчью слова, решив говорить только с ее братом. Тут живут тодлинги, которым надо преподать урок. Поможешь? Я кивнул в сторону виднеющегося невдалеке поселения, расположенного в центре темно-зеленой трясины. Разумеется, улыбнулся Ниши, после чего его внимание привлек один из моих раненых шарканов. Яд? спросил он, подходя к шаркану, тело которого покрывали темно-синие пятна. Да, причем сильнодействующий. Один из моих воинов уже умер, возможно, уже двое. — ответил я, ибо было у меня подозрение, что тот шаркан, который убил огромную лягушку и которого я оставил позади, вероятно, уже мертв. Нчиши посмотрел на сестру. — Займешься? — спросил он, и Нчура закатила глаза. — Ладно. — недовольно буркнула она и, подойдя к одному из шарканов, положила ему руки на грудь, и я ощутил колебания в магическом фоне. — Все, можешь за них не беспокоиться. Она все сделает. На лице чиши появилась довольная улыбка. «Значит, говоришь, Тодлинги!» «Ну давай посмотрим, чем я могу помочь», добавил он и обратился огромной темно-бурой змеей. «Идем!» — послышался в голове его голос, а буквально через несколько секунд вокруг меня появилась защитная сфера. «Теперь тебе будут не страшны их дротики», — пояснил Чиши. «Ну, твари, держитесь!»